В пять минут четвертого подруги подошли к особняку, в котором размещалась адвокатская контора. Мария покосилась на стоящих по сторонам у входа мускулистых атлантов, и ей показалось, что один из них подмигнул ей, как старый знакомый. Она пару раз моргнула и снова взглянула на каменного культуриста. На этот раз его лицо было невозмутимо. Подруги вошли в холл. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Неяркое освещение, чёрно-белые плитки пола. Возле мраморной лестницы скучала Фемида с завязанными глазами. В огромном зеркале Мария увидела двух женщин, но на этот раз она сразу сообразила, что это их с надеждой отражение. «Смотри, вот статуя, которой я прилепила жучок», — вполголоса сообщила Мария подруге. Надежда кивнула. В это время по лестнице им навстречу спускалась женщина в строгом деловом костюме. Она направилась к ним с вопросительной улыбкой. «Добрый день. Вы, наверное, от Михаила Мельхиседековича?» «Нет», — отрицательно качнула головой Надежда. «Я с вами договаривалась по телефону о встрече с господином Марголиным. Это Мария Владимировна Рыбникова, известная писательница», — указала она на Марию. «Да». «Я помню. Мы разговаривали с вами, но договорились на четверть пятого, на шестнадцать часов пятнадцать минут. В это время у господина Марголина будет небольшое окошко, а сейчас он никак не может. Постойте. Что вы такое говорите? Мы с вами договорились на пятнадцать-шестнадцать. Вы ошиблись. Мы определённо договорились на шестнадцать-пятнадцать». «Я никогда не ошибаюсь», — отчеканила Надежда и достала из сумки свой телефон. «Вот, извольте убедиться, у меня здесь записано «15.16. Встреча с адвокатом Марголиным». «Вот, видите эту запись?» «Вижу, но она ничего не доказывает. Мало ли, что вы у себя написали. Я прекрасно помню, на какое время мы договаривались», — недовольно поджала губы администраторша. «Видимо, у вас плохо с памятью. Советую вам пропить курс витаминов. Провалы в памяти недопустимы при вашей профессии», — напирала надежда, не повышая голоса. Но интонация ее была неповторима. «Что?» — Мымру, кажется, удалось вывести из себя. «Послушайте, такое отношение к клиентам не идет на пользу репутации вашей конторы». Тут, как и было заранее условлено подругами, в разговор вмешалась Мария. «Надежда Николаевна», — коснулась она руки подруги, — «не нужно горячиться. У меня есть пара часов свободного времени. Мы можем немного подождать, пока господин Марголин освободится. Кстати, мы имеем возможность использовать это время, чтобы еще раз просмотреть список наших претензий». «Что же, если вы согласны...» Надежда повернулась к администраторше и примирительно добавила. «Мария Владимировна согласна подождать. Так и быть, мы не будем поднимать шум из-за вашей ошибки». Администраторша хотела ответить, но прикусила язык, благодарно взглянула на Марию и только после этого кивнула. «Вы можете посидеть в комнате для переговоров», — сказала она. «Это на втором этаже». Я распоряжусь, чтобы вам принесли кофе. Мария Владимировна не пьёт кофе после двух часов. Мы лучше займёмся документами. Как вам будет угодно. Подруги поднялись на второй этаж. Администраторша открыла дверь напротив лестницы и включила свет. Вот здесь вы можете подождать. Женщина ещё что-то хотела сказать, но в это время у неё зазвонил мобильный телефон. Она поднесла его к уху, взглядом извинилась перед Марией и почти ей прошептала «Я вернусь за вами через час». После этого она удалилась, прикрыв за собой дверь. Подруги переглянулись. «Ну, всё идёт по стратегическому плану», — удовлетворённо сказала Надежда. «Хорошо бы ещё знать, в чём этот план заключается», — с сомнением ответила Мария, — «и почему ты отказалась от кофе?» «План заключается в том, чтобы довериться моему инстинкту», — заявила Надежда, — «и прекрати думать о еде». Она огляделась. Комната для переговоров оказалась просторной и комфортной. Обстановка была сугубо деловая, кожаные диваны и кресла, пара низких столиков, на которых лежали рекламные проспекты, два чёрных канцелярских шкафа с юридической литературой. Имелся даже камин, отделанный тёмным камнем. Видно было, что им иногда пользовались. На задней стенке остались следы копоти, в камине лежало несколько остывших угольков. Освещала комнату большая, очень яркая и необычная люстра. Это такое сложное сплетение сверкающих металлических деталей. Ну, и что сейчас говорит тебе твой хвалёный инстинкт? поинтересовалась Мария. Она чувствовала себя не в своей тарелке. Мой инстинкт говорит, что в этой конторе есть шкафы, полные скелетов. «Я вижу только шкафы, полные скучных и пыльных юридических сочинений», — вздохнула Мария. «Ну, в этой комнате мы вряд ли что-то найдем. Ты пока здесь посиди, а я выйду осмотрюсь». «А мне что делать?» «Сиди здесь, жди и думай. Если кто-то спросит, скажи, что я ушла в туалет». «А кто тебя будет спрашивать?» «Ну, мало ли кто». И Надежда выскользнула в коридор. Дверь за ней закрылась. Мария села в кресло возле камина, но почувствовала себя неуютно, вскочила и заметалась по комнате, как тигрица в клетке. «Зачем мы сюда пришли?» — крутилась у неё в голове. Надежда, как всегда, доверилась своей интуиции. «Но что здесь делать ей, Марии?» «Конечно, у нее есть здесь реальное дело. Адвокат Марголин должен защищать ее интересы в суде о плагиате. Но додумать эту мысль до конца Мария не успела. Она услышала за спиной негромкий шорох и покашливание и испуганно обернулась». С непередаваемым ужасом она увидела, что из камина вылезает, отряхиваясь, высокий осанистый старик с породистым лицом и седыми, лихо закрученными кавалерийскими усами. Это было то самое привидение, с которым Мария столкнулась в прошлый раз, и не только столкнулась, но и разговаривала. На носу у призрака сидела пенсне, но пиджак был не серым, как тогда, а темно-синим, немного в копоте. «Ну да, не мудрено. Старичок ведь появился из камина». Мария перевела дыхание, которое прервалось от неожиданности и испуга, вспомнила, как называла привидение уборщица, и улыбнулась приветливо, как могла. «Здравствуйте, Аристарх Фёдорович. Рада вас видеть». Призрак внимательно посмотрел на нее, стряхнул с безукоризненного пиджака пылинки, встал в театральную позу и красиво продекламировал чуть над треснутым голосом. «Найдешь ты то, что безуспешно ищешь. Не только ты, но многие другие. На что вы каждый божий день смотрели? Смотрели, ничего не замечая» когда глаза, ослепшие от света, во мраке неизвестности прозреют. — Что это? — захлопала ресницами Мария. — О чём это вы? — С кем это ты разговариваешь? — раздался громкий голос Надежды. Надежда стояла в дверях и удивлённо смотрела на подругу. — Как с кем? — Вот с ним, с Аристархом. Мария повернулась к камину. — Фёдоровичем растеряно добавила она, но старик словно растаял в воздухе. «Кто такой Фёдорович?» — строго спросила Надежда. «Ну, Надя, я же тебе рассказывала. Это здешнее привидение, такой представительный старикан с усами». «Машка, бедная, у тебя уже глюки». «Никакие не глюки», — возмутилась Мария. «Верно тебе говорю, я его только что видела». Так же отчетливо, как тебя. Он был в точности такой же, как в прошлый раз. Седые усы, пенсне. Только пиджак кажется другой. Он вылез из камина, продекламировал стихи и исчез, как только ты появилась. Может, ты ему не понравилась. Последнюю фразу она произнесла мстительным тоном. «Это почему вдруг?» Машинально парировала Надежда и тут же переспросила. «Стихи, говоришь?» «Какие стихи?» «Ты, конечно, не запомнила». «Как раз запомнила. С памятью у меня всегда был полный порядок, а на стихи особенно». Мария, как перед этим Аристарх Фёдорович, встала в театральную позу и продекламировала. «Найдёшь ты то, что безуспешно ищешь. Не только ты, но многие другие, на что вы каждый божий день смотрели» смотрели ничего не замечая, когда глаза, ослепшие от света, во мраке неизвестности прогреют. Прогреют? удивилась Надежда. Что они прогреют? Ты ничего не перепутала? Ах, да, конечно, не прогреют, а прозреют. Они же глаза, а не радиаторы. Только хоть убей, я всё равно не понимаю, что это бредятина значит. Слушай, «А вообще что-то в этом есть?» — прищурилась Надежда задумчиво. «Интересно, что же это такое?» «Пятистопный ямб, нерифмованный, такой же, как в английской драме». «Нет, я совсем не о том». «Как ты говоришь, начинается это стихотворение?» Мария снова встала в позу. «Найдёшь ты то, что безуспешно ищешь. Не только ты, но многие другие. Машка, что ты так завываешь?» «Не нравится? Не буду ничего вспоминать. Ладно, не обижайся. Значит, то, что многие ищут». «Ага. А что здесь ищут многие?» «Весы. Видела статую Фемиты на первом этаже? У неё в руке раньше были весы». «Ну да, Фемиде положены весы, чтобы взвешивать доказательства вины и аргументы защиты и обвинения. Я слышала, что весы эти были какие-то особенные, чуть ли не волшебные. Что ты улыбаешься? Но они пропали много лет назад, и с тех пор их всё ищут, и ищут. Безуспешно? Ну да. Значит, это о них идёт речь. Ну, допустим, и что с того... Как там дальше сказано, на это все смотрели каждый день. Примерно так Мария взмахнула рукой. На что вы каждый божий день смотрели, смотрели, ничего не замечая, Машка? Я же тебя просила, не забывай, не нравится, не слушай. Значит, эти весы находятся где-то на видном месте, но их никто не замечает. Что же это за место? Понятия не имею. Ну-ка, а что в конце? Когда глаза, ослепшие от света, во мраке неизвестности прозреют. Глаза, ослепшие от света. чего здесь можно ослепнуть? Ну, не знаю. Вон хоть эта люстра ткнула пальцем в потолок Мария. «Глянь, какая яркая! Буквально ослепнуть можно, если на неё долго смотреть». «А ведь ты права!» Надежда запрокинула голову, посмотрела на люстру и тут же отвела взгляд. «Правда, можно ослепнуть!» Она прищурилась. «И люстра эта постоянно находится у всех перед глазами, но смотреть на неё, когда она включена, трудно». «Чтобы рассмотреть её хорошенько, нужно выключить свет». Мария засмеялась. «Чтобы прозреть во мраке неизвестности». «Точно». «Слушай, я вспомнила одну историю. Рассказать?» Мария кивнула. «Давай». «Я работала в научно-исследовательском институте», — начала Надежда. «У меня был коллега и приятель Валя Голубев. В молодости Валентин какое-то время служил в торговом флоте, ходил на судне-сухогрузе и часто травил коллегам байки из своего славного морского прошлого. Так вот, однажды он рассказал один случай». Как-то моряки с его судна разговорились со знакомыми таможенниками. Моряки утверждали, что на грузовом судне при желании можно провести всё, что угодно, так что никакая проверка не заметит. «Ну, разве что мелочь какую-нибудь?» смеялись таможенники. «А вот и не мелочь. Можно провести даже громоздкую вещь». «Что? И слона?» «Ну, слона не слона, а мотоцикл запросто». «Ну уж нет! «Вот спорим», — сказал старший судовой механик. «Зуб даю, что я провезу на судне мотоцикл, и вы его не найдете». Ударили по рукам. Сухогруз ушел в очередное плавание, а когда вернулся в порт приписки, таможенники устроили особенно тщательную проверку. Они облазили судно снизу доверху, от трюма до капитанского мостика, но ничего не нашли. «Нет здесь никакого мотоцикла», — вынесли приговор после многочасовой проверки. Судовой механик ухмыльнулся. «А вот и есть! Гонишь!» Стармех или на морском жаргоне Чиф повёл таможенников в трюм. «Да мы здесь уже десять раз были, всё проверили. Всё да не всё!» Большой корабельный трюм ярко освещался укрепленными под потолком прожекторами, смотреть на которые было невозможно. Глаза слепли от яркого света. Стармех выключил прожектора. Когда глаза таможенников немного привыкли к темноте, он включил переносной фонарь и направил его свет наверх. И тут все увидели, что мотоцикл висит под потолком. Какой вывод можно сделать из этой морской байки? Спрятать что-то легче всего рядом с источником яркого света, потому что от него все невольно отводят глаза. И еще правило гораздо более известное. Прятать лист нужно в осеннем лесу. Значит, если ты хочешь схоронить какую-то вещь, прячь ее среди похожих вещей. Люстра в этой комнате подходит по обоим этим параметрам. Она — источник самого яркого света и сделанная из переплетенных металлических деталей. Так что ничего не стоит спрятать среди этого металла весы фемиды, которые тоже металлические. «Ну-ка, выключи свет», — попросила Надежда. Мария щелкнула выключателем. Люстра погасла, в комнате воцарился полумрак. Надежда снова запрокинула голову, вглядываясь в люстру. Однако при слабом освещении разглядеть детали было трудно. Она огляделась, передвинула на середину комнаты один из столиков. «Что ты делаешь?» — всполошилась Мария. «А ты как думаешь?» — Надежда вскарабкалась на столик. Теперь она могла дотянуться до люстры, но сначала включила фонарик своего телефона и направила его на люстру. Основная часть металлических деталей под ярким лучом фонаря вспыхнула отражённым светом, но одна деталь, похожая на плечики для одежды, осталась тусклой. Она явно была не из хромированной стали, как все остальные части, а из какого-то другого металла, потускневшего от времени. Надежда дотянулась до этой детали, ухватила её и без труда вытащила из люстры. У неё в руках оказались старинные бронзовые весы. В это время в коридоре послышались шаги. Надежда бросила весы подруге. Мария, к счастью, успела схватить их на лету и спрятать в свою объёмистую преподавательскую сумку. Тут дверь открылась, и в комнату вошла администраторша. Увидев Надежду на столике, она изумлённо воскликнула. «Что вы делаете?» Надежда с невозмутимым видом показала вошедший свой носовой платок и проговорила с опломбом. «Вам нужно непременно поменять уборщицу. Люстра вся в пыли, её не протирали, бог знает сколько времени». «Что?» — растерялась администраторша. «Какое вам дело до нашей уборщицы? И при тут люстра?» «Чистота — это первый признак качества любой фирмы». «Если вы не можете поддерживать чистоту в помещении, значит, и в делах вашей конторы нет порядка». Надежда слезла со стола с видом победительницы. Администраторша похлопала ресницами и немного пришла в себя. «Я пришла сообщить, что господин Марголин готов принять вас». «Может быть, он и готов, но у Марии Владимировны больше нет времени. У неё через 40 минут назначена важная встреча с издателем». Мария при этих словах подруги удивлённо на неё посмотрела. «Но вы же так настаивали на этой встрече?» «Мы договорились с вами на 15-16, но вы перенесли время. Я ничего не переносила. Это вы перепутали время встречи». Но Надежда уже вышла из комнаты, ведя за руку растерянную и слабо упирающуюся Марию. Когда они оказались на улице, Мария, наконец, обрела дар речи. «Что это было, Надька? Как что? Мы пришли на разведку. Она увенчалась успехом. Мы даже нашли весы Фемиды. Больше там делать нечего, и мы покинули поле боя». «Ой, Надька, меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, что в эту контору меня больше не пустят». «Ещё как пустят. Главное, держись понахальнее». Тут у Марии в сумке завибрировал мобильник. «Вот ты как в воду глядела. Главный беспокоит», — прошипела Мария и сладким голосом пропела в трубку. «Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич. Как поживаете?» «Всё хорошо, спасибо», — услышала она. «Я хотела уточнить, какие конкретные шаги вы предприняли по поводу плагиата. Вы ведь разговаривали с очередным адвокатом?» «Вот именно, с очередным». Мария неожиданно рассердилась. «Слушайте, мне это надоело. Одного при мне едва не убили, другой юлит и явно тянет время. Вячеслав Сергеевич, я женщина занятая, моё время дорого стоит». Я могла бы потратить его с пользой для дела. Вы же знаете, что у меня сроки». «Ну да, ну да», — неопределённо ответил главный. Минут пять они перебрасывались словами. В конце концов главный согласился на личную встречу. Мария пообещала ему поведать кое-что интересное. «Ты же не станешь рассказывать ему про жучки?» — испугалась Надежда. «Посмотрю по ситуации». Только меня не впутывай. И Боба тоже. Постараюсь. На этом подруги расстались. В издательстве на вахте сидел старый Машин знакомый, Виссарион Белинский. Э, то есть, простите, Бобинский. Она поздоровалась и хотела пройти мимо, но он задержал турникет. «Я вот хотел...» Виссарион протянул ей большой конверт. «Что это?» и я слышал, что вы искали рукопись, по страничкам собирали. Уже все в издательстве в курсе, что я по помойкам рылась, — недовольно подумала Мария. Вот я нашел еще несколько страниц рукописи. Случайно? Может, пригодится? Спасибо вам. Мария сунула пакет в сумку, благодарно кивнула и поскорее ушла. Томас Вольсингам постучал в дверь. За массивной дверью послышались тяжёлые шаги, надсадный кашель хриплый голос. «Кого там, черти, принесли?» «Открой, Джек!» — попросил достопочтенный. «Меня послал к тебе Питер Буль». «Вечно он посылает невесть кого!» — просипел недовольный голос, но, тем не менее, дверь открылась. Перед Вульсингамом возник здоровенный детина с чёрной повязкой на левом глазу. Он опирался на тяжёлый, окованный железом посох. Взглянув на Томаса, Одноглазый прохрипел «И чего вам надо, сэр?» «Питер сказал, что у тебя есть хорошие собаки». Одноглазый ухмыльнулся. «Кому хорошие, а кому не очень. И ежели вы, сэр, собираетесь на лисью охоту, то вы пришли не по адресу. «А ежели вам желательно купить породистых, злобных зверей для настоящего мужского развлечения, для собачьего боя, то это ко мне. Это как раз то, что мне нужно». «Ну так пойдёмте, сэр, я вам покажу моих пёсиков». Одноглазый, прихрамывая, опираясь на палку, повёл Вольсингама на задний двор. Там в огромной клетке из железных прутьев сидели две здоровенные собаки. При виде незнакомца они, рыча, вскочили и ощерились, роняя слюну. С яростным лаем страшилища кинулись на решётку, скаля острые клыки. «Славные зверюги!» — Одноглазый довольно ухмыльнулся. «Они стоили мне больших денег, но давно окупились. Я выставляю их на бой каждую пятницу, и мои собачки всегда выходят победителями». Портовые грузчики ставят на них три к одному. А если натравить их на человека? Упаси вас бог, сэр. Ежели их как следует разозлить, они любого разорвут на куски. Я их покупаю, называя любую цену, только попрошу тебя доставить их туда, куда я велю. Хозяин собак довольно улыбнулся. Нет проблем, сэр. Главное, платите денежки, а остальное — моя забота. Доставлю собачек в лучшем виде. Поздно вечером Рудик Черняков вывел своих доберманов на вечернюю прогулку. На улице было безлюдно ни одного человека. Два угольно-черных пса, почти невидимые в темноте, радостно бегали, направляясь к знакомому скверу и обнюхивая все углы и столбы. Вдруг, словно из-под земли, перед ними возник мужчина средних лет, невысокий, в надвинутой на глаза клетчатой кепке. Собаки кинулись к нему. «Гога, магога, к скомандовал Рудик и успокоил прохожего. «Не бойтесь, они вас не тронут, собаки очень послушные». «А я и не боюсь», — ответил прохожий. «Наоборот, я очень люблю собак, особенно доберманов. Можно их погладить?» Нет, что вы? Они не подпускают к себе посторонних. Незнакомец, однако, шагнул навстречу собакам. В руке его появился небольшой баллончик. Он брызнул у морду одному псу, затем другому. Доберманы оскалились, зарычали, но тут же их охватило непреодолимое зевота. Собаки зашатались и без чувств повалились на асфальт. Что вы такое? Возмущённо начал Рудик, но незнакомец направил свой баллончик ему в лицо, брызнул, и Рудик опустился на тротуар рядом с Гогой и Магогой. А человек в клетчатой кепке подошёл к припаркованному поблизости пикапу, подогнал машину к лежащим на земле телам и втащил собак и их хозяина в пикап. Мотор фыркнул, и машина исчезла в темноте чтобы через полчаса припарковаться неподалеку от служебного входа ресторана квадрига Но перед этим водитель пикапа ненадолго останавливался возле сквера, где усадил на скамью бесчувственного хозяина собак. Заглушив мотор возле ресторана, человек снял кепку, положил на сиденье, достал из бардачка пластиковые флаконы тряпку, налил на тряпку какую-то густую темно-красную жидкость, измазал лицо, шею и голову. Он вылез из машины, сильно хромая и подволакивая ногу, подошел к двери ресторана и сильно постучал. Из-за двери донесся недовольный голос ночного сторожа. «Чего барабанишь? Проваливай! А то я тебе сейчас так по голове постучу, надолго запомнишь!» Человек из пикапа прислонился к стене и простонал слабым, прерывающимся голосом. «Помогите! Меня ударили по голове, телефон отобрали и деньги! Мне плохо! Вызовите скорую! Выручи, брат, я кровью истекаю!» Ночной сторож приоткрыл дверь и увидел человека с окровавленной головой, без сил привалившегося к стене ресторана. И хотя был приказ, строго-настрого запрещавший ему открывать ночью дверь, но тут сторож дрогнул. «Человек уже реально плохо. Нужно ему помочь?» Незнакомец закатил глаза и начал валиться на землю. «Что я, зверь?» — махнул рукой сторож, вышел на улицу и склонился над бедолагой. «Давай, давай, поднимайся», — сказал он, помогая незнакомцу встать на ноги. «Пошли, у меня аптечка есть. До приезда врачей я тебя перевяжу». Раненый, со стонами и тяжело опираясь на сторожа, переступил порог ресторана. Сторож закрыл входную дверь, повернулся к пострадавшему и... наткнулся взглядом на острие ножа. «Делай, что я велю, тогда останешься жив». «Понял?» — услышал он. Сторож в ответ от неожиданности что-то нечленораздельно булькнул. Он понял, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. «Понял!» — острая лезвие прижалась к горлу старика. «Понял. Это хорошо. Тебе что велено делать в случае чрезвычайного происшествия? Хозяину зазвонить. Вот ты звони». Бандит сунул в руку сторожу его собственный телефон, который вытащил у него из кармана. «Что говорить? Говори, как есть, что дверь взломал грабитель, на тебя напали, голову разбили, ты очнулся, встать не можешь, что пропало не знаешь, в кабинет хозяина, где сейф не заглядывал». Сторож, неловко тыкая пальцем, набрал номер хозяина и прерывающимся слабым голосом повторил всё то, что велел ему грабитель. Хозяин ресторана, Игорь Сарычев, в этот момент находился дома и готовился к отдыху. Выслушав сторожа, он на мгновение задумался. «Конечно, нужно вызвать полицию, но для начала хорошо бы увидеть всё самому, оценить масштабы бедствия и посмотреть, не нужно ли что-то припрятать, потому что в любом заведении найдётся что-то, что не следует видеть посторонним». «Хорошо». «Я сейчас приеду», — решил он наконец. «До моего приезда никому не звони и ничего не предпринимай». Сторож нажал кнопку отбоя и неуверенно спросил. «Я же ему сказал, что мне голову разбили». Молоток что напомнил. Грабитель оглянулся, увидел на подоконнике запечатанную бутылку пива и грохнул сторожа по голове. Тот тохнул и без чувств свалился у ног бандита. Оттащив отключившегося сторожа в гардероб и положив бесчувственное тело между стойками для одежды, грабитель вышел из ресторана, подогнал пикап к самой двери, с трудом извлёк из машины одного за другим двух тяжеленных бесчувственных доберманов и по очереди втащил их в ресторан. Затем он достал из кармана небольшую металлическую коробочку, а из неё два одноразовых шприца, наполненных бесцветной прозрачной жидкостью. По очереди он уколол неподвижных псов и взглянул на часы. Состав, который он вёл, должен был пробудить собак примерно через 10 минут. Причём не только разбудить, но и привести в крайне агрессивное состояние. Доберманы и без того довольно злобные собаки, а тут их агрессивность многократно усилилась. Короче, когда Сарычев примчится в свой ресторан, его ожидает чрезвычайно тёплый приём. Кинув последний взгляд на лежавших на полу собак, человек мстительно улыбнулся, зашёл в туалет, смыл с себя искусственную кровь и, не закрывая за собой входную дверь, скрылся на машине в неизвестном направлении. Игорь Сарычев в тревоге остановил машину возле ресторана, настойчиво несколько раз нажал кнопку звонка. На трезвон никто не отозвался. Тогда он дёрнул дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Ну да, её же взломали. Но какого чёрта? Замок вроде бы целый. Так с чего это среди ночи дверь нараспашку? Он вошёл в тёмное фойе, включил свет и огляделся. Ночного сторожа Василия, который сообщил ему о взломе, не было видно. Лежит где-то, совсем плохо ему. Сарычев громко окликнул сторожа. «Василий! Эй, ты где?» И тут вместо ночного сторожа показались два огромных угольно-чёрных зверя. Чудовища остановились перед Сарычевым. Глаза их горели бесовским огнём, а с клыков клочьями падала пена. «Мама!» Пролепетал ошарашенный Сарычев, позабыв со страху, что он не маленький мальчик, а взрослый, солидный, весьма обеспеченный дядька, который к тому же занимается в тренажерном зале и владеет приемами борьбы айкидо. Звери в ответ глухо и грозно зарычали и изготовились к прыжку. Игорь Петрович тоненько взвизгнул и непостижимым образом взлетел на шкаф. Доберманы с рычанием стали подпрыгивать, стараясь дотянуться до вожделенной добычи. Один немного не дотянулся до ноги Сарычева и страшно клацнул в воздухе зубами. Сарычев, вспотев как мышь, судорожно поджал под себя ноги и заголосил так, что у самого заложило уши. Собаки задыхались от лая. Шум поднялся невообразимый, но на помощь бедняги никто не спешил.